Сергей на работу пошел, а я ему рубашку погладила. Сейчас начну обед готовить. У нас все плохо, шепотом перебила сестру Настя. В больнице все плохо, мы сейчас туда поедем. Олег поднялся тяжело и пошел надевать костюм.